Глава сорок третья. Без названия. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Все звучало и звучало в наушниках песня некогда известной группы «Машина времени». До этого дня Дана и не предполагала, что Назару нравится такая музыка. Чем дольше в ушах звучал голос Макаревича, тем активнее струились слезы. Ведь с каждой минутой, с каждой секундой ожидания полиции увеличился шанс того, что спасать Молотова будет поздно. Забьют, пристрелят, перережут горло. В голове Даны то и дело всплывали картины. Одна страшнее другой. Сердце превратилось в сплошную кровавую рану. Дана не знала, доносились ли сюда какие-то звуки но в буквальном смысле не могла заставить себя вынуть наушники из ушей. Знала, что если услышит шум драки или выстрел, грудь просто разорвет от боли, которая и без того была почти невыносима. Да, в ящике сейфа она была в безопасности, но добрая часть ее души улетела вслед за Назаром и страдала наравне с ним. А тот жалкий кусочек, что остался с ней, томился корчился обливался кровью подвергнутой страшной пытке под названием неизвестность в сейфе было тесновато назар действительно вряд ли сюда поместился бы даже если показался здесь один кроме тесноты здесь еще было очень душно и темно единственным источником света служил спутниковый телефон да она очень хотела позвонить полковнику с которым связывался Назар и в то же время боялась, что ее голос могут услышать. Прошел час. Дана уже почти ничего не соображала от жуткой духоты и все нарастающей паники. С тех пор, как звонили полковнику, минуло почти четыре часа, но за ними никто не приехал, не спас. В голове все продолжали крутиться, жуткие образы того, как бандиты могли поступить с Молотовым. Слез уже не осталось, как и воздуха. Дана чувствовала, что задыхается. Могильная чернота, царствующая в этом железном ящике, потихоньку пробиралась внутрь самой Даны. «Я здесь умру», — шепнула она одними губами. Вскоре поняла, если проведет тут еще хотя бы пару минут, так и случится. Невероятным усилием заставила себя все же достать из ушей наушники, остановить казавшуюся похоронной музыку. Кое-как стянула с ноги домашнюю туфлю и нажала пяткой заветную кнопку. В механизме что-то клацнуло, зашуршало, отъезжая задняя дверь шкафа. Дана обула туфлю обратно и осторожно пробралась в деревянный короб, потом, с невероятной осторожностью и придыханием, открыла створку шкафа. Зря боялась. В комнате никого не было. «Мамочки!» — прошептала она сдавленно, когда выбралась наружу. Винный погреб разнесли в пух и прах. Редкие бутылки остались лежать на полках нетронутыми. Пол усыпало битое стекло. Все вокруг пропиталось запахом вина и коньяка. Было непонятно, красное вино на полу или кровь. Осторожно ступая, Дана пробралась к лестнице на первый этаж, прислушалась. В доме явно кто-то еще остался, но голоса и шаги слышались на приличном отдалении. Дана рискнула подняться по лестнице, одним глазком выглянула в коридор, но он тоже был пуст. «Назар, где же ты?» мысленно воззвала к нему Дана. В этот самый момент она его и увидела. Точнее, его кроссовка, одиноко валявшаяся у самого дверного проема гостиной. Дана отлично помнила эту кроссовку, белая синими полосками по бокам. Назар ходил в таких последние несколько дней. Теперь носок украшало какое-то бордовое пятно. Мама! Снова прошептала Дана и закрыла себя рот руками. Хозяин кроссовки лежал на полу в гостиной неподалеку от двери. Рядом с ним валялся сломанный стул, и что-то да не подсказывало, что сломали его а голову Молотова. Он лежал к ней спиной, и Дана не могла на вид даже примерно определить, жив ли. Их разделяло всего каких-то несколько метров. Даниэла бросилась было к Назару, но тут заметила, что в гостиной кто-то есть. Один из бандитов продолжал опустошать шкаф со спиртным. — Чтоб ты упился насмерть! — зарычала она про себя и спряталась за дверной косяк. На миг представила, как опускает ему на голову один из деревянных стульев, коих немало стояло в гостиной. Собралась была осуществить сумасшедший план. Но тут сверху послышались голоса Джаги и Черепа. Они явно собирались спуститься вниз. Дана поняла, что если останется здесь, они ее увидят. И тогда жертва Назара будет напрасной. Дана смотрелась и бросилась в прихожую. «Где-то здесь он ты», — вспомнила она, бесшумно открыла шкаф. Оказалось, Назар подготовил для нее не только обувь. Здесь нашелся лыжный комбинезон, примерно ее размер, а также шапка и перчатки. Все ее любимого голубого цвета. Только вот надеть их она не успевала, застукали бы. Схватила добро и змеей пробралась на улицу. Ей повезло, все бандиты остались в доме. Как только выбралась наружу, зубы тут же начали выдавать трещотку. «Господи, какая же сейчас температура!» — пронеслось в голове. По ощущениям, тысячи минимум. Кожа мгновенно заледенела. Дана негнущимися пальцами расстегнула костюм, залезла в него прямо в платье, задрав его до поясницы, сунула ноги в теплые унты, надвинула на лоб шапку, подхватила домашние туфли и бросилась прочь от дома. Вьюга услужливо принялась заметать за ней следы.